Одиннадцатое. Похороны. Зашел к Брэду Джеффрису, распределявшему работы на стройке, и спросил, разрешил ли он Эрни уйти после обеда. «Я отпустил его на два часа. Он сказал, что ему нужно пойти на похороны», — ответил Брэд. Он снял очки и потер пальцами переносицу. «А почему бы тебе не спросить, кто вместо него...» Будет делать его работу. Ведь вы оба уходите отсюда в конце недели. Брат, мне нужно пойти вместе с ним. Да что это такое? Кто он, этот парень? Каннингейм сказал, что купил у него машину. Господи, вот уж не думал, что на похороны продавца подержанных автомобилей ходит хоть кто-нибудь, не считая родственников. Он не был продавцом подержанных автомобилей. Он был просто парнем. У немного многое связано с ним. Брэд, мне бы следовало пойти вместе с Эрни. Брэд вздохнул. — Ладно. Ладно, ладно, ладно. Даю тебе время. С часу до трех. Если только в четверг, ты будешь работать без обеда и останешься здесь до шести часов. — Конечно, спасибо, Брэд. — Я отмечу вас, как обычно, — сказал Брэд. Но если в фирме узнают об этом, то мне надерут задницу. Не узнают. «Жалко терять вас, ребята», — сказал он. Это прозвучало как похвала на прощание. У нас было хорошее лето, брат. Что ж, я рад, если ты это понял, Денис. А теперь убирайся отсюда и дай мне дочитать газету. Я повиновался. Ровно в час я поднялся в домик для рабочих, находившийся рядом со строившейся эстакадой. Эрни был внутри. Его желтая каска висела на стене, а сам он одевал чистую сорочку. Увидев меня, он вздрогнул. — Денис, а что ты здесь собираешься делать? — Собираться на похороны, — сказал я, так же, как и ты. Нет — Нет, — мгновенно отрезал он, и уже по одному этому слову а не только по голосам Регины или Майкла, обычно отвечавших на телефонные звонки в субботние и воскресные дни, я понял, что он закрыл для меня свою жизнь. И что это случилось точно так же, как умер Лебей. Внезапно. «Да», — сказал я, — «Эрни, он... Мне снится, этот парень. Ты меня слышишь? Я вижу его во сне. С тобой или без тебя. Но я пойду». «Ты правда не шутил тогда?» «Когда?» «Когда позвонил мне из кинотеатра? Ты правда не знал, что он умер?» «О, Господи, ты думаешь, что такими вещами шутят?» «Нет, не думаю», — сказал он, но не сразу. Некоторое время у него ушло на то, чтобы все как следует взвесить. Ему казалось, что весь белый свет был против него не только Уилл Дарнелл или Бадди Рэпертон, но, очевидно, и отец с матерью Но ведь никто из них не был сам по себе. Сама по себе была только машина. — Он тебе снится? — Да. Он помолчал, о чем-то размышляя. — В газете написано, что похороны будут на верхнем кладбище риберти Наконец не выдержал я. Ты поедешь со мной или на автобусе? — Я поеду с тобой. — Вот и хорошо. Мы стояли на небольшом холме над местом траурной церемонии, не осмеливаясь и не желая приближаться к горстке людей, собравшихся у могилы. Некоторые из них были одеты в старую, но хорошо сохранившуюся военную форму. Каска либо я, лежала на флаге, разустланном поперек длинного столика на колесах. Теплый августовский ветер доносил до нас слова проповедника. Человек Подобен траве, что вырастает, а затем скашивается. Человек подобен бутону цветка, что раскрывается весной и увядает осенью. Человек есть любовь и любит все приходящее. Когда служба закончилась, мужчина, которому с виду можно было дать лет шестьдесят с лишним, бросил горсть земли на гроб. Очевидно, он был братом, либо сходство не бросалось в глаза, но все-таки наблюдалось». Мне показалось странным, что я не увидел его сестры. Рядом с могилой вообще не было ни одной женщины. Вскоре все они потянулись к выходу. Я повернулся к Эрне, но его рядом со мной не оказалось. Он стоял невдалеке, по его щекам текли слезы. «Эрне, с тобой все в порядке?» — спросил я. Мне пришло в голову, что если не врали мои глаза, то среди прощавшихся... Ни один не плакал. И если бы Роланд Дели Бэй знал, что Эрни Каннингейм окажется единственным человеком, кто прольет слезы во время его краткой траурной церемонии на малоизвестном кладбище в Западной Пенсильвании, то он бы на 50 баксов сбавил цену за свой дерьмовый автомобиль. И даже после этого Эрни пришлось бы заплатить долларов на 150, больше, чем он стоил на самом деле. Он вытер слезы руками и хрипло произнес: "Все прекрасно. Мне нужно подойти к его брату. Брат Либей стоял с флагом под мышкой и тихо переговаривался с двумя" бывшими военными, с виду походившими на легионеров. Он был одет в костюм человека, давно забывшего о постоянном источнике доходов. Его брюки были вытянуты на коленях, пиджак поблескивал на локтях, галстук был помят внизу, а на воротнике сорочки красовалась желтая полоса. Он оглядел нас с головы до ног. «Извините, пожалуйста», — сказал Эрни. «Если не ошибаюсь, вы брат мистера Лебея?» «Да, это я», — он посмотрел на Эрни вопросительно и, как мне показалось, несколько воинственно. Эрни протянул руку. «Меня зовут Арнольд Каннингейм. Я немного знал вашего брата. Не так давно я купил у него автомобиль». Когда Эрни протянул руку, Лебей автоматически вытянул свою. К обмену рукопожатием любой американец склонен так же, как проверять, застегнут ли ширинка, — после посещения комнаты общественного пользования. Но когда Эрни сказал, что купил автомобиль, Петерня точно наткнулась на какое-то невидимое препятствие, оказавшееся на ее пути. Какое-то мгновение мне казалось, что Джордж Лебей вообще откажется следовать национальной традиции и оставит руку Эрни беспомощно парить в августовском эфире. Но он все-таки счел нужным соблюсти приличие По крайней мере, часть Он слегка дотронулся до пальцев Эрни и сразу же убрал руку. — Кристина? — тихо проговорил он. Да, фамильное сходство, несомненно, присутствовало в чертах его лица, хотя они были немного мягче, чем у Роланда де Лебея. В своем последнем письме Ролли писал, что продал машину. Господи, в его голосе были те же женственные нотки. И Ролли... Мне было трудно представить, что либо с его псориазным черепом и зловонным корсетом кто-то мог называть Ролли, хотя в голосе Джорджа я не почувствовал особой любви к брату. и продолжал. «Брат нечасто писал мне. Последние годы у него появилась некоторая склонность к мизантропству, мистер Каннингейм. Я бы хотел подобрать другое слово, но...» Не уверен, что она существует. В своем письме Ролли называл вас молокососом и говорил, что учинил вам прием, который, как он выразился, был выжиманием сока по-королевски. У меня открылся рот. Я обернулся к Эрне, ожидая увидеть вспышку ярости. Но его лицо ничуть не изменилось. Выжимание сока, миролюбиво сказал он, это то, что все покупатели приписывают продавцам. Либей улыбнулся, как мне показалось, с некоторой неохотой. Это мой друг. Он был со мной в тот день, когда я купил машину. Я назвал себя и пожал протянутую руку Лебея. Бывшие солдаты молча повернулись и не спеша пошли прочь. Мы трое, Эрни, Либей и я, неловко переглянулись. Либей переложил флаг из одной руки в другую. «Могу я что-нибудь сделать для вас, мистер Каннингейм?» Наконец спросил Либей. Эрни прочистил горло. «Я хотел спросить насчет гаража. Видите ли, машину нужно немного привести в порядок, чтобы получить официальное разрешение на ее вождение. Мои родители не позволяют мне ремонтировать ее в нашем доме. Ее хотел узнать? Нет. Какая сумма устроила бы? Нет». — Об этом не может быть никакого разговора. Это действительно я бы платил по двадцать долларов в неделю, — сказал Эрни. — Если вы хотите, то двадцать пять. Я вздрогнул. Он был похож на парня, который провалился в зыбучие пески и решил вытрясти сор из ботинок. Невозможно. Лебей выглядел все более и более раздраженным. «Только гараж!» — теряя невозмутимость, попросил Эрни. «Гараж, где она раньше была?» «Это невыполнимо!» — твердо сказал Лебей. «Сегодня подписан контракт с фирмой, продающей недвижимость. Дом будут показывать покупателям». «Да, но есть же время, и в нем не должно быть посторонних!» Он немного наклонился к Эрни. «Поймите...» Я не имею ничего против тинейджеров. Я почти сорок лет был учителем в одной из школ Огайо, и вы мне кажетесь вполне воспитанным, интеллигентным юношей. Но все, что я сейчас хочу, — это побыстрее продать дом, чтобы ни я, ни моя сестра в Денбери уже не вспоминали о нем. Я не желаю, мистер Каннингем, возвращаться в него когда-либо, и я не желаю возвращаться в жизнь моего брата. «Понимаю», — сказал Эрни, — «но я могу присмотреть за домом, постричь газон, починить ограду, сделать какой-нибудь мелкий ремонт. Я могу вам пригодиться». У него и вправду золотые руки вмешался я. Мне хотелось, чтобы Эрни запомнил, что я был на его стороне, даже если не был. И «Я уже нанял парня прослеживать за этим местом», — сказал Лебей, — «не дал небольшой задаток». Он говорил убедительно, но я почему-то подумал, что он лжет, и мне показалось, что Эрни тоже так подумал. Разговор окончен, джентльмены, либо и прищурившись посмотрел на солнце. Я вынужден оставить вас, извините, но от этого пекла у меня переворачивается желудок. Он пошел прочь. Мы молча смотрели ему вслед. Неожиданно он остановился. И лицо Эрни просветлело. Он решил что-либо и передумал. Тот некоторое время постоял в позе человека, напряженно размышлявшего о чем-то, а потом обернулся к нам. «Советую вам продать эту машину», — сказал он Эрни. «Продайте ее. Если никто не захочет покупать ее в таком виде, то продайте по частям. Если не продадите по частям, то разбейте, разбейте быстро и безжалостно. Сделайте это так, как если бы вы были одержимы приступом вандализма. Мне кажется, тогда вы будете намного счастливее». Он постоял на месте, ожидая, что Эрни скажет что-нибудь. Но Эрни не ответил, а только посмотрел ему в глаза. Лебе прочитал взгляд и кивнул. Он выглядел так точно ему немного не здоровилась. «Счастливого дня, джентльмены. Эрни вздохнул. «Я так и думал». Он мрачно посмотрел в спину удалявшегося Либея. «Увы», — сказал я, «надеясь, что мой голос прозвучит более удрученным, чем я себя чувствовал. Все это походило на сон. Мне не нравилась идея поставить Кристину обратно в гараж. Все это слишком походило на мой сон». Не разговаривая, мы двинулись в сторону моей машины. Меня не радовало наше знакомство с Лебеем. Меня не радовало наше знакомство с обоими Лебеями. Внезапно мне в голову пришло одно решение. Только Богу известно, как бы все обернулось, если бы я тогда поддался своему порыву. — Послушай, — сказал я Эрни, — у меня есть небольшое, но важное дело. Я отлучусь на пару минут, ладно? — Конечно пробурчал он, не поднимая глаз. Он шел, засунув руки в карманы и сосредоточенно глядя в землю. И я пошел туда, где, судя по указанию стрелки и обозначения под ней, должна была находиться комната отдыха. Однако, скрывшись из поля зрения Эрни, я повернул и во весь дух пустился к автомобильной стоянке. Джорджи Лебея я застал уже склонившимся за рулем крошечной «Чиветты». «Мистер Лебей!» — выдохнул я. «Мистер Лебей!» — он удивленно посмотрел на меня. «Извините, что снова беспокою вас». «Ничего, но я, боюсь, не смогу прибавить ни слова к тому, что сказал вашему другу. Я не отдам гараж под его машину». «Хорошо», — сказал я. Его густые брови поползли вверх. «Дело в плимуте», — добавил я. «Этот плимут-фурия, он мне не нравится». Он продолжал смотреть на меня, не говоря ни слова. Мне не нравится, как он возится с ним. С ним он стал совсем другим. «Не знаю, ревнуешь?» — спокойно спросил Джордж. «Он проводит с ней все время, которое раньше проводил с тобой? Ну, в общем, да, мы ведь давние друзья, но... Но я думаю, это не все». «Не все?», не все. Оглянувшись, я убедился, что Эрни еще не показался в поле зрения. Почему вы велели разбить его? Почему о нем лучше забыть? Он ничего не сказал, и я испугался, что ему нечего было сказать. По крайней мере, мне. А затем он мягко и чуть слышно спросил. «Сынок, а ты уверен, что это твое дело?» «Не знаю». Внезапно мне стало очень важно поймать его взгляд. Но я не хочу, чтобы сэрне что-нибудь случилось. Из-за этой машины он уже заработал кучу неприятностей. Приходи вечером ко мне в мотель. Вестер на Веню. Поворот с 376-го участка. Сможешь найти? — Я здесь каждый из закоулок изъездил, — сказал я и вытянул вперед ладони. Аж мозоли натер. Он даже не улыбнулся. Мотель Рейнбоу, там их два, мой тот, который дешевле. Может быть, это дело и не твое, и не мое, и ничьё. проговорил он мягким учительским голосом. А это самый лучший запах в мире, не считая запаха гнили. Но кое-что я могу тебе сказать прямо сейчас. Мой брат не был хорошим человеком. Если он вообще что-либо любил в этом мире, то сдаётся мне лишь племутфурию, который купил твой друг. Так что это дело может касаться только их двоих, и неважно, что я скажу тебе, или ты мне. Он улыбнулся. Улыбка была неприятной, и на какое-то мгновение мне почудилось, что на меня взглянули глаза Роланда Делибея. Меня передёрнуло. «Сынок...» Ты еще молод и, вероятно, не видишь и признака мудрости ни в чем, кроме своих слов. Но послушай, что я тебе скажу. Любовь — это враг. Он вздохнул. Да, поэты постоянно и порой намеренно ошибаются в любви. Любовь — это старая ослепшая ведьма. Она беспощадна и ненасытна. — Чем же она питается? — спросил я, не знаю, что сказать. — Дружбой, — сказал Джордж Либэй. — Она питается дружбой. И я бы тебе посоветовал приготовиться к худшему, Дэнс. Он хлопнул дверцей своей чеветы и включил зажигание. Когда машина отъезжала, я вспомнил о том, что Эрни должен был увидеть меня, подходившим к стоянке с другой стороны, и как можно быстрее побежал. Прочь.